Глава восьмая, в которой Иван плюет на предрассудки и проявляет своеобразное чувство юмора. Как вы яхту назовете? Мультфильм. Переключение капитана Врунгеля. И, -и, -и раз, взяли! И, -и, -и два, взяли! Ух, мля, ну давай, сволочь, давай! Иван поднатужился еще немного. Колеса тележек вязли в песке, Вокруг хрипели, приглушенно матерились мужики из очередной смены. Лодка со смонтированным на ней двигателем и с подсыпанным песчаным балластом весила очень много. «А, давай! Поднажми! Бля, пошла, пошла, пошла!» Восьмиметровый кораблик, увязший было в песке, дрогнул и покатился в воду. После этого, как Александр, наконец, решил вопрос с двигателем, Иван при помощи Семеновича и Олега собрал эту полуторатонную бандуру на своем законном месте. Крепежи подошли идеально, еще раз подтвердив догадку Маляренко о заводском происхождении лодки. Сашка, гордый до невозможности, счастливо, брызгая слюной, рассказывал всем подряд о подобных устройствах. Тяжелые и неуклюжие, они, тем не менее, имели отличный КПД и чрезвычайно простое устройство – Правда, помимо жуткого веса, имелся у них еще один недостаток. Они, со слов моториста, очень медленно раскочегаривались. Ну, просто очень медленно. Зато при определенных условиях им не нужны были ни топливо, ни смазка. Да вообще ничего не нужно было. Заценив такую полезную штуку, мужики совсем уж было собрались спустить судно на воду. Но тут в процесс вмешалась Маша и снисходительно объяснила этим мужланам, что кораблю перед спуском обязательно надо дать имя. Ваня озадачился и отложил спуск на следующее утро. Надо было как следует подумать над именем и приготовить шампанское, в смысле самый ненужный и корявый кувшинчик с Юркиной брашкой. Подумать как следует Мария не позволила, всю ночь занимая Ваню разными интересными делами, а под утро вдобавок прозрачно намекнул, что было бы неплохо, Нет, ну, конечно, э, Мария. Красивое имя. Ваня замер. Маша почувствовала, что на мужа снизошло озарение и затаило дыхание. Есть! Маляренко вскочил на ходу, прыгая на одной ноге, натянул штаны и пулей вылетел из дома. Нарекаю этот корабль! Голос Ивана торжественно гремел на всю округу. Именем Беда! Маляренко вытащил из-за спины доску, с самолично вырезанным названием. Собравшийся народ, совсем уж было приготовившийся кидать в воздух чепчики, кричать «Ура!» и хлопать в ладоши, растерянно замер. Шеф опять чего-то отчебучил. Не обращая никакого внимания на остальных, Иван спокойно перебил доску с именем к корме своего корабля. Ситуацию разрядила Мария. По гробовой тишине, нарушаемой лишь прибоем и шумом ветра, она громко хмыкнула. «Ну ты, блин, врунгель!» Мужики дружно грохнули, а Маша, вышагивая так, словно она была на подиуме, подошла к лодке и разбила о ее нос кувшин. «Кажется, я только что получил прозвище. М да. «Бля, пошла, пошла, пошла!» Восьмиметровый кораблик, увязший было в песке, дрогнул и покатился в воду.